Солдат Василий Михайлов Эпоха царствования Анны Иоанновны выглядит настолько мрачным, она так смрадна своими застенками, что писать о ней не любят. Однако древняя мудрость гласит, история существует независимо от того, одобряем мы ее или не одобряем. В нашей истории, Бурный и красочный XVIII век, век рыцарства и злодейства, век гордецов и подлецов, как бы окантован двумя мучительными процессами. В начале столетия Россия вышла на побережье Балтики, а весь конец века народ укреплял рубежи государства на берегах Черноморья. Дорога в Бахчисарай – далась ценою большой крови, отняв у россиян жизнь нескольких поколений. Дело это было великое, дело нужное, дело героев, давно позабытых. Сейчас бывшая Таврида стала всесоюзной здравницей, и загорающие в шезлонгах на верандах курортов меньше всего думают о своих пращурах, которые пешком ходили на Крым не ради обретения загара, а едино ради отмщения татарам за беды и насилие. Иногда очень полезно вспомнить слова Пушкина. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие». Итак, мы снова во времени Анны Иоановны. Весною 1736 года русские легионы под жезлом фельдмаршала Миниха выступили в поход на Крымское ханство. Солдат воодушевлял бой барабанный, флейты пели им о славе предбудущей. Крепит отечество любовь сынов российских дух и руку, желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодриться звуку. А за солдатами шагали люди служивые, лекаря с аптеками, профосы с кнутами, трубачи с гобоями, попы с кадилами, аудиторы с законами, писаря с чернильницами, кузнецы с молотами, цирюльники с ножницами, сидельники с шилами, коновалы с резаками, плотники с топорами, извозчики с вожжами, землекопы с лопатами, каптинармусы с аттестатами. Сверху обжигала людей нещадное степное солнце. Боевые литавры гремели, не умолкая. В громадной карете, шла шлафвагене, ехал сам Миних. На походной жаровне пеклась для него яичница. Фельдмаршал в одном из поднем белье сидел на бочке с золотыми червонцами, лениво понтируя со своим приятелем, пастором Мартинсом, и хвастал — «Через четыре года, дружище, мои славные стандарты будут водружены над сиралем султан турецкого. Я сдаю, Квинтич, пики». «В банке 300 отвечал пастор. «Сначала, приятель, не сломай себе шею на взятие перекопа. Побывай в бахчисарае крымского хана, а потом уж мечтай о Константинополе». «Баста!» — пришлёпнул Туза Миних. «Твоя карта бита. Не забывай, что мы с тобой не в Европе, а в России. Людские запасы этой варварской страны столь велики, что кровь солдата на Руси дешевле чарки вина. Счастье, что я служу в русской армии, где можно свободно угробить миллион душ, но зато всегда добьёшься успеха. Пики!» Дымчатые валы катили по травам 119 пушек, Вельчавые верблюды тащили арбы с ядрами. На телегах везли рогатины, столь великие, что одну из них с натугою шестеро солдат поднимали. Этими рогатинами окружали по ночам бивуаки, дабы не наскочила татарская конница. Казалось, не будет конца пути. Никогда не кончатся эти солончаки и сожженные солнцем ковыли. Полим и звенящим зноем шли солдаты великой армии. Голая степь и безводье царили на крымских подступах. «Кошку высечь и то прутька не сыщешь», — говорили люди. Чуткий сон армии стерегли по ночам скифские курганы, покрыты тенью бунчуков и и холмы сии. Бунчук — войсковой знак, бытовавший у турок, запорожцев, поляков, валахов и у донских казаков. Представляет собой длинную трость, увенчанную сверху шаром, а под шаром привязывается лошадиный хвост. В Турции Бунчук присваивался как знак достоинства султанов и полководцев. Он был украшен полумесяцем.